День четвёртый. Проснулся в шесть утра. На полчаса дольше проспал. Непорядок. Сделал пару десятков отжиманий. Как-то туго пошло. Потом вспомнил, что нахожусь в игре. Да отжимался до пятидесяти двух и упал. Подросла сила на десять процентов. Нелогично что-то в игре. Я могу поднять двести семьдесят пять кило веса и спокойно их таскать. Но при этом отжаться могу всего 52. Как-то это неправильно. А характеристики стали заметно хуже расти. Видно, сказываются их большие значения. Самое время пойти и приготовить жаркое. Пока готовил, вчерашние чёрные мысли опять начали стучаться в голову. Прокручивал ситуацию и так и эдак, но ничего решить не мог. Когда через три часа жаркое было готово, я так и не пришёл ни к какому выводу. Жаркое и свинины приготовленные старшим учеником повара со всем старанием. Эффект. Дает насыщение на 5 часов. Вес 500 грамм. 70 штук. Повар-лесовик. Эффект. Плюс один к здоровью на время насыщения этим блюдом. Поздравляем. Вы улучшили профессию. Повар плюс один. Здоровье плюс два. Вот это да. А еда-то оказалась сюрпризом. А если я стану подмастерьем повара, что ж тогда-то будет? Мартин тут же появился, будто ждал за дверью. «Уже готово? Замечательно!» «Мартин, тут есть сюрприз. Жаркое даёт плюс один к здоровью. объявить об этом посетителям, и цена вырастет. Мало того, желающие прибегут ещё». «Парень, ты не перестаёшь меня удивлять». Мартин легко утащил котёл в зал, хотя он был полон Жаркова. Он тщательно прикрыл за собой дверь. Надо узнать, почём Мартин будет продавать жаркое встал у двери и внимательно слушал что происходит в общем зале дорогие посетители вашему вниманию представляется жаркое от мартина вот на хта но он сделал паузу я прямо представил как он обводит взглядом посетителей у сегодняшнего варианта есть небольшой плюс по сравнению со вчерашним он всего один но это плюс один к здоровью на все время сытости от этого жаркого. а это пять часов «Итак, я предлагаю это блюдо всего за серебрушку». «Дорого?» «Да, дороговато будет». «Кому дорого, тот пусть не занимает очередь», пробился первый желающий. Судя по всему, дело пошло. А у меня подрос острый слух на единичку. «Хорошо подслушивать, полезно». Что ж, ценовая политика Мартина мне ясна. Следует ожидать 35 серебра. Интересно, сколько он принесёт? Съел пока шашлык. «Его надо продавать. Сейчас я готовлю круче». «Мартин, можешь подойти?» – выглянул я в зал. «Прошу прощения, я сейчас вернусь», – отпросился Мартин у посетителей и зашёл на кухню, плотно закрыв за собой дверь. «Что ты хотел?» «Мартин, у меня есть шашлык на продажу. Он, правда, не такой хороший, как сегодняшнее Жаркое. Да к тому же позавчерашний, но чувство сытости вызывает на пять часов. По двадцать меди я его у тебя возьму». Хотелось бы больше, ведь это не на вашей кухне приготовлено. Но ведь и не свежие и даже не вчерашние. По двадцать и точка. Ладно, согласился я. Мартин отдал мне двести шестьдесят меди. Торговля вообще не подросла. Забрав шашлык, Мартин ушёл к посетителям. Дорогие посетители, для кого жаркое получилось слишком дорогим, предлагается позавчерашний шашлык. Да, позавчерашний подтвердил Мартин, перекрывая гул голосов. «Но он по-прежнему вызывает чувство сытости на пять часов. И прошу за него всего тридцать медных монет». Желающие на шашлык нашлись. Жаркое разобрали все дочисто, примерно за полчаса. Как только игроки узнали, что в баре подают еду на плюс один к здоровью на пять часов, так и разобрали. Мартин пришел рассчитываться за жаркое. Заодно притащил пустой котел когда я уже почистил лук на следующую партию. «Держи, вот твои 875 меди». «Почему такая сумма?» «По 50 меди за порцию, 35 порций, половина твои. Итого 875». «Мартин, ну как вам не стыдно? Вы же продавали их по одному серебряному. Где ваша совесть? Приемлемо ли обманывать компаньона?» «Тоже мне компаньон нашёлся», – пробурчал Мартин под нос. Так и норовит ограбить. Ладно, вот твои деньги. В другом мешочке, протянутом Мартином, оказалось 35 серебряных монет. Всё по-честному. Ну вот, другое дело. Мартин что-то бурча ушёл в зал. Как я не прислушивался, так и не услышал, что именно он бурчал. слабовато оказался мой острый слух. Будильник зазвенел, когда я порезал лук и мясо. Закинул всё в котёл. Вот что меня очень радует в игре, так это то, что не надо мыть посуду. Только все съел, как посуда чистая. Будто вылезено. Красота. Выход. Вылез из капсулы. Поотжимался, попроседал, попрыгал. Побрел в столовую. Вспомнились вчерашние беды Димыча и мое бессилие чем-либо помочь хорошему человеку. Надеюсь, он нашел какой-нибудь выход. Взял на раздаче манную кашу и чай. Поискал глазами кого-нибудь из уже привычной компании. Не нашёл. Сел за свободный столик. Уже почти доев кашу, почувствовал, что кто-то за мной наблюдает. Доел. Шустро окинул глазами пространство, срисовал наблюдателя. Им оказалась та самая девчонка, которой я чуть в капсулу не влез. Я доел кашу, взял чай и встал. Подошёл к её столику. Она была одна за столиком. «Можно?» «Что?» «Присесть можно?» П пожалуйста «Это Мерланта, Дон Жуан, то к в капсулу прыгает, а потом разрешите присесть». Сбоку изгалялся Шаха. Он был вознаграждён громким кохотом. Из чего я сделал вывод, что история с моей ошибкой уже вышла на общий уровень известности. А у девушки стал вид, как у побитой собачонки. Как-то она вся сжалась, будто ожидая удара. «Не обращай на них внимания. Извини меня за тот случай. Это случайно получилось». «Мне Димыч сказал ложиться в капсулу, которая откроется. Ну, я и ломанулся. А там ты лежишь. Я не хотел тебя напугать. Ты уж прости меня, пожалуйста, не созлавить». Девушка еле заметно кивнула. «А на этих ушлёпков не обращай внимания. Шаха вообще моська. Ему лишь бы лаять». Я посмотрел в сторону компании Шахи. Двух я не знал, но с радостью заметил три знакомых лица. Шнурок Йодиус с фингалом. Большим фиолетовым на весь глаз и половину щеки. Кирпич был заметно тощий своей игровой копии. Я бы сказал, что из общего у них только лицо, да и то немного отличается. Третьим сидел Татарин. Этот обладал внешностью очень похожий на свой игровой персонаж. Он потирал ушибленный обо что-то кулак. У меня возникли сильные подозрения, что ушиб он его об магистра Йодиуса. Очень приятно было на них смотреть. С усилием отвёл глаза к девушке. «Меня Евгением зовут, а тебя?» «Настя». «Очень приятно с тобой познакомиться, Настя». Со спины подошла компания во главе с Шахой. Настя сразу сжалась. «Ты кого ушлёпком назвал?» взвизгнул Шаха. «За и ответить нужно», подхватил один из незнакомых мне парней. «А не боишься, что без твоих дружков мы тебя укатаем, как бог черепаху? Это уже татарин». «По одному или всей шоблы полезете, как трусливые девочки?» «Да тебя татарин один уделает!» — крикнул Йодиус, видимо, вспоминая тяжёлый удар татарина. «Давай выйдем на улицу, пообщаемся!» Татарин был очень уверен в своей силе. «Не ходи с ними, они тебя изобьют зашептала Настя. «Не бойся, уж с одним-то я справлюсь!» «Ты не понимаешь!» — начала была девушка, но её прервал Шаха своим визгливым фальцетом. «Что, засал?» чего же? Пошли!» Мы вышли во двор, прошли через калетку черного входа, завернули за угол в подворотню. Они взяли меня в коробочку, и так мы прошли пару кварталов. Вдруг татарин резко развернулся и махнул в мою сторону рукой, на которой неожиданно оказалась намотанная цепь. Я сделал шаг ему навстречу, схватил за воротник рубашки, дернул на себя, одновременно уклоняясь влево. Цепью досталось все тому же Йодиусу. Тот упал там же, где и стоял. Удар локтем вправо в солнечное сплетение, и один из незнакомых оседает, пытаясь заглотить хоть каплю воздуха. Тут мне прилетело по почкам трубой. Кирпич, зараза, где-то откопал трубу. Мне, казалось, искры осветили переулок. Под следующий удар я подставил Татарина. Тому досталось по спине. Он этому моменту тоже не обрадовался. Я кирпичу подарил в ответ удар ботинком по коленной чашечке. Тут послышался разряд шокера. «А ну разойдись, вашу мать!» В проулке оказался Димыч с дистанционным шокером в руках. «Сейчас уж облутоком долбану!» Я отпустил Татарина и отошёл к димачу Татарин, держась за спину, поковылял к остальным. «Мы с тобой ещё разберёмся!» – провизжал Шаха. Вот уж разбиральщик нашёлся. За всё время драки его что-то заметно не было. Они потихоньку убрались из переулка мимо димача Я подошёл к нему. «Спасибо тебе, Димыч. А как ты тут оказался?» «Хорошую ты девчонку закадрил, Тамерлан. Ей спасибо скажи». «Настя?» «Она. Добежала до меня, рассказала про твоё выступление. Ты один больше с ними не ходи никуда. В следующий раз ведь могу и не успеть. А какие щедрые питья ты это употребляла. этот дурачина, дубина стаеросовая, дурень тупоголовый». «Переживала, видно, за тебя, дурака. По душе ты ей пришёлся. Ты уж девчонку не обижай». «Да ни за что. Она мне сразу понравилась, только робкой показалась поначалу». «Ничего себе робкая! Меня чуть ли не за шкирку в этот переулок притащила. Вон стоит твоя ненаглядная», указал он головой куда-то вбок. Я посмотрел в указанном направлении. Там, около бетонной стены, стояла Настя, вся пунцовая от того, что мы её обсуждаем. Я, сукаризный, глянул на Димыча и пошёл к ней. «Спасибо тебе, Настюш, большое. Я не думал, что они настолько отмороженные. Ты мне, скорее всего, жизнь спасла». Девушка зарделась ещё больше, хотя мне казалось, что больше уже и некуда. «Как мне тебя отблагодарить, спасительница моя?» «Пообещай мне, больше не будешь пытаться разобраться с ними в одиночку». С очень серьёзным выражением потребовала она. «Обещаю». «Но это не благодарность, это моя собственная безопасность. Что мне сделать для тебя? Как отблагодарить?» «Я не знаю», – растерянно произнесла она, потупив глаза, и тут же, подняв их, с хитринкой сказала. «Удиви меня». «Хм, договорились». «Пойдёмте обратно, Ромка с Жулей», – вмешался в наш разговор Димыч. «Чего?» – не понял я. «Говорю, Ромео и Джульетта, пойдёмте обратно». «Пойдём». Я улыбнулся и, подмигнув Насте, протянул ей руку. Она взялась за мою руку своей, и мы пошли. Дорога пролетела в мгновение ока. Тёплая хрупкая девичья ладошка приятно согревала мою шершавую мозолистую ладонь. Я довёл её до капсулы, и мы договорились встретиться ровно в час. Димыч уже ушёл к себе в коморку, а я его так и не спросил про его неприятности. «Позор!» «Спрошу в обед. Обязательно!» Капсула. Вход очнулся я на кухне сидя на полу привалившись спиной к столу надо было в комнату подняться ну да ладно потратил еще три часа на очередное жаркое получил еще один плюс к профессии повара и плюс два к здоровью на этот раз сделал семьдесят одну порцию одну тут же съел получил плюсик к выносливости странно посмотрел на жаркое жаркое из свинины приготовленные старшим учеником повара со всем старанием эффект Дает насыщение на 5 часов. Вес 500 грамм, 70 штук. Повар-лесовик. Эффект плюс 1 к выносливости на время насыщения этим блюдом. Это плохо, это очень плохо. Если здоровье нужно было всем, то выносливость не так востребована. А значит, цена упадет. Вошедший на кухню Мартин подтвердил мои опасения. Да кому нужна эта выносливость? Кому я это продам? Не рассчитывай больше, чем на 20 медиков с тарелки. «Давайте не будем торопиться, Мартин. У каждого товара должен найтись свой покупатель». «Я тебя предупредил». Мартин ушел в зал, тщательно закрыв дверь. «Интересно, это привычка или он пытается сделать так, чтобы я не услышал, почем он будет продавать мое блюдо?» «Внимание всех дамагеров и милишников! Только сейчас фирменное жаркое от Мартина дает плюс один к выносливости». «Цена всего одна серебрушка, только сегодня и только в этот обед». Судя по энергичным выкрикам, товар все же нашел своего покупателя. «Ну, Мартин, ох и жучара, никогда не упустит случая нагреться на ближнем». Будильник оторвал меня от предвкушения еще одного мешочка с серебром. «Уже три часа прошло, как-то быстро они пролетели. Выход». Когда вылезал из капсулы, боль в правом боку прострелила так, что едва устоял на ногах. Хорошо досталось мне трубой, лишь бы ничего жизненно важного не повредили. И только ровные ряды капсул наблюдали, как я продвигался к капсуле Насти, стараясь идти как можно ровнее, не стискивая зубы от боли. Капсула открылась, Настя поднялась. Я подошёл и протянул ей руку, помогая вылезти. — Пойдём? — Пойдём. На обеде в столовой нас поджидала вся моя компания. Димыч уже с порога прокричал. «А вот и Ромка с Жулией! Гребить сюда!» «Сейчас только еду возьмём!» Мы взяли себе обед и дошли до столика моих друзей. Они тут были в полном составе. «Ну, герой, рассказывай, как тебя угораздило пойти на разборки одному против шестерых?» Задал Димыч интересующий всех вопрос. «Ну, так они сказали, что разборки будут один на один. «И ты поверил, наивный албанский парень!» Игорь уронил уже знакомую мне фразу. «Почему албанский-то?» «Забей, это фразеологизм!» Не очень понятно объяснил Димыч. «Ты лучше скажи, чего тебя с ними на разборке понесло?» «Да Шаха тут тявкал, вовсю изгалялся. Вот и Настя от него досталась. Но я и назвал их ушлёпками. А они почему-то не согласились с моей оценкой. Мы разошлись во мнениях и пошли выяснять истину на улицу». «Красиво изложил!» – восхитился Игорь. Близнецы откровенно ржали. Димыч улыбнулся. Влад обозначил улыбку. И даже Настя слегка улыбнулась. «У меня появился соперник. В плане...» «В плане красивого изложения своих мыслей». Игорь поднял указательный палец вверх, как бы показывая всю значимость данного момента. «Это, дорогой товарищ, несомненный талант». «Еще одного заумника терпеть, это слишком сильное для нас испытание», произнес Макс, и Антон кивнул, соглашаясь с братом. «Но ты изложил действительно красиво». «Жека, будь осторожен везде и всегда», — вступил в диалог Влад. «Они теперь пакостить тебе будут очень часто. И в одиночку из дома лучше не уходи. Выследят в городе, мало не покажется. Я так понимаю, что тебе тоже в драке досталось». Да уж и досталось, еле из капсулы вылез. Да так, пустяки. А не покажешь ли нам своё тело, суровый воин?» Подключился Игорь. «Зачем?» Насторожился я. «Оно, ну, задирай свою футболку». не слабый приказной тон от Насти. Я даже вздрогнул. «Быстро!» Пришлось задрать. Красивое лиловое пятно расплывалось по моему правому боку. Я, честно говоря, ожидал ещё худшего развития событий. Слава богу, по внутренним ощущениям отделался только синяком. «Твою мать, пустяки, говоришь?» Димыч был сбешён. Настя прикрыл рот ладошками, слёзы потекли у неё из глаз. «Чем это он тебе?» «Трубой. Настюш, не плачь. Ну чего ты?» Я не знал, как успокоить девушку. «Ну подумаешь, синяк, ерунда это, заживёт». «Я же говорил о тебе, не ходи. Ну зачем ты с ними пошёл?» «Они же тебя вообще убить могли. А если бы они этой трубой тебе по голове ударили?» Она уткнулась мне в плечо и зарыдала. «Вот ты что теперь делать? Как её утешить?» «Настюш, ну я больше так не буду». Единственное, что пришло в голову, прозвучало как-то жалко. Погладил её по голове, стараясь успокоить. «Честное слово, я буду осторожен и больше не буду так рисковать». «Обещаешь?» Она подняла на меня огромные заплаканные глаза. «Обещаю!» «Ну вот, семейные идиллия наших молодых восстановлена!» Не смог удержаться от комментария Игорь. А Настя стала прямо бордовой от смущения. Все остальные бросили на него взгляды, далёкие от одобрения. Мой взгляд так уж точно обещал скорую расправу. «А я что? Я ничего!» Сразу стушевался Игорь. «Настюша, давай покушаем, а потом пойдём в свои капсулы, чтобы не было никаких лишних приключений». «Хорошо». Настя размазала кулачками слёзы по щекам. Взяла салфетку со стола и постаралась всё вытереть. Получилось не очень. «Но до чего же приятно, когда за тебя кто-то так беспокоится?» Пока мы ели, больше подколов не было. Лишь Димыч однажды, наклонившись к моему уху, прошептал. «Я же говорил, что ты ей в душу запал». Когда я допивал свой компот, а Настя ещё воевала с гречневой кашей, У нас за спиной строгий голос задал вопрос. «Что здесь происходит? Муха, тебя обижают?» Настя вздрогнула и быстро зачастила. «Нет, Герда, что ты, всё хорошо». «А ну, уроды, признавайтесь, запугали девчонку?» «Герда, ты совсем берега потеряла? Когда мы девчонок обижали или запугивали?» Зашипел на неё Влад. «А почему тогда у неё глаза на мокром месте, а, мрак? Объясни мне, бестолковый». «У нас же все девчонки на ровном месте плачут постоянно!» Сарказм в ее голосе не заметил бы только глухой. «Распереживалась она просто. Вот ты за этого обалдуя!» Димыч кивнул в мою сторону. «Значит так, обалдуй!» Герда явно приняла на вооружение слова Димыча. «Еще раз муха из-за тебя заплачет, будешь иметь дело со мной. Понятно?» Я молча кивнул, а Герда продолжила. «Девчонки не должны участвовать в ваших дурацких разборках и нефиг им нервы портить. Я вам...» Она ткнула пальцем поочередно в Димыча и Влада. «Об этом уже неоднократно говорила. Из-за этого обалдуя, вы тоже в ответе. Если он ее обидит, то Настины проблемы и обиды обернутся вашими». Сверкнув глазами, Герда развернулась и пошла к раздаче. Настя сидела и хлопала глазами. Впрочем, остальные мало чем от нее отличались. «Почему?» – невольно вырвалось у меня. «Что «почему?» – просил меня Димыч. «Почему эта девушка имеет здесь такую власть?» Со мной начали делиться информацией все поочередно. Сильнее нее здесь никогда не было человека. С ней даже директриса боится связываться. Представь картину. Приходит семейная пара усыновить ребенка, и их выбор падает на пятилетнюю девочку. А она им и заявляет. «Я к вам не пойду». Вы через год разругаетесь до развода, а меня или другого ребёнка вернёте обратно. Они взяли другую девочку, а через полгода девочку вернули обратно. С тех пор Герду стали побаиваться. А когда прошлый директор ударил её за что-то, то она ему сказала, что уж недолго ему осталось детей бить. И через две недели его сбил сбила машина и превратила в овощ. Он так и лежит в областной больнице, уже который год прикованный к постели. С тех пор ее стали бояться и связываться с ней никто не хочет. поди знай, она просто пророчит гадости или призывает их. А еще она троим из искодла, как то сказала. Злые вы, порежут вас. И буквально через месяц их нашли всех истыканных ножом. Причем нож был одного из них. А со временем еще появился этот ее взгляд, как будто душу наизнанку выворачивает и по полочкам раскладывает. Взгляд у Герды был действительно очень тяжелый. Хотя девчонке всего 14 лет, она вертит всем детским домом, как хочет. Но если всё, рассказанное мне правда, то Герда это новая Ванга. Бр. От этих рассуждений меня оторвал тихий голос Димыча. Слышь, Жек, а ты это? Чего это? Если у тебя смуха и несерьёзно, то лучше не надо. Мне и мраку проблем не хочется. Я тебя понял. Настю я обижать не собираюсь. Настюш, пойдём? «А? Да, пойдём». Мы встали и пошли в зал капсул. А я опять забыл спросить у Димыча, как у него дела и что он решил. Я помог Насте забраться в капсулу. «Спасибо тебе». «Да брось, мне нетрудно». «Нет, а за слова». «Какие?» «Что не собираешься меня обижать? Мне очень тяжело сходиться с людьми. Но с тобой всё по-другому». Она приподнялась и поцеловала меня в щёку. «Спасибо». И быстро захлопнула капсулу, пока я, ошалев, стоял рядом. Дошёл до своей капсулы, потирая поцелованную щёку и глупо улыбаясь. Вход. В кухне меня поджидал Мартин. «Я тут подумал, маловато у тебя еды получается, на всех не хватает. Надо бы нам кухню модернизировать под большее количество еды. У тебя вроде и предложения какие-то были». «Мартин, а вы ничем не хотите со мной поделиться?» «Ах, да, почти забыл. Вот твои семьсот медиков». «Мартин, Мартин, вы когда-нибудь перестанете меня обманывать? Ведь цену вы не понижали и все продали опять же по серебряному за порцию. Когда вам уже стыдно-то станет?» «Стыдом сыт не будешь. Вот твои деньги, крохобор». На этот раз в мешке были положены 35 серебряных монет. «Теперь можно поговорить и по поводу изменений кухни». Во-первых, нужно расширить очаг в два раза, чтобы можно было готовить сразу в два раза больше. Во-вторых, нужно печь чугунки и сковороды. Две большие сковороды и одна огромная. Диаметром с этот котел я показал на котел в очаге. Какие сковороды? Ты о чем вообще? Вполне достаточно обыкновенных. Что значит обыкновенных? Я вообще не знаю, что это. Вот это называется «приехали». Пойдем другим путем. Очаг-то расширить мы сможем? Что для этого нужно? Ну, для этого нужен каменщик или строитель, инженер и кузнец, и материалы для строительства. И зачем такая прорва народу? Каменщик или строитель, чтобы сам очаг сложить. Инженер будет смотреть, чтобы здание не развалилось во время стройки. То есть он будет заниматься этим, как его, ага, проектированием а кузнец сделает крюки для очага, на которых котел висеть будет. И во сколько вы оцениваете эту работу? С учетом того, что из инженеров у нас только Карл, который за свои услуги потребует не меньше золотого, каменщику где-то половина золотого, да кузнецу пару серебрушек, плюс материалы. Глиноделу по 10 медиков за кирпич, кирпичей надо примерно 250. Строителю два десятка серебром за мешок цемента. В общем, где-то два золотых выйдет, плюс простой работы с текущим очагом. День простоя – это почти две золотых монеты для нас. В итоге получаем четыре золотых. Мартин, а что, если я сам сложу очаг, без инженера и строителя? Интересное предложение. А что у тебя с опытом в этих областях? Я ученик инженера, со строительством похуже. То есть никак. Прекрасно, просто прекрасно. «Начинающий инженер, который и кирпич ни разу не видел, хочет переделать мою кухню». «Великолепно! Удиви меня, предложи мне хоть один вариант, на который я соглашусь». «Услуги инженера и каменщика составляют полтора золотых. Если у меня получается, то вы отдаете мне золотой вместо полутора, которые бы отдали специалистам. А если не получается, то все затраты по расширению очага идут за мой счет». «Ты меня все-таки удивил, парень. Вариант очень заманчивый, но есть одно уточнение. А что будет, если моя кухня таки развалится от твоего энтузиазма? Тогда ремонт тоже за мой счет. В таком случае я вижу только одну преграду на твоем пути». «Какую же?» «Золотое – это больно много для начинающего инженера и никакого каменщика. С тебя и половины хватит». «Мартин, ну что вы правы слова?» Я же могу ничего не делать, а работать в рамках наших договоренностей и никаких новых предложений не вносить. А вы ведь даже еще не узнали по поводу сковород и что на них можно приготовить. И в таком случае, — невольно передразнил его, — ничего и не узнаете. Кровопийца! Без с тобой. Пусть будет по-твоему. Получено задание. Увеличить очаг. Необходимо увеличить камин в два раза не разрушив при этом кухню трактирщика Мартина. Награда – одна золотая монета. Опыт по результатам работы. Штраф за неудачу – полтора золотых. Вы смогли отстоять свою первоначальную цену в торговле с неигровым персонажем. Поздравляем! Вы получили достижение «Неумолимый торгаш». Слава плюс один. Вам доступно три очка характеристик. Поздравляем! Навык красноречия увеличился на плюс два. Поздравляем! Навык торговля увеличился на плюс два. Поздравляем. Увеличена характеристика. Интеллект плюс один. Поздравляем. Увеличена характеристика. Мудрость плюс один. Отмахнувшись от табличек, я напомнил Мартину про материалы. Тогда начну расширять очаг, как только вы доставите материалы. Ладно, завтра будут материалы. Он ушёл, а я решил приготовить похлёбку вместо Жаркова. На это было три причины. Меньше требуется овощей, меньше требуется мяса и меньше требуется времени. Но вначале увеличил удачу на три пункта от достижения. Вот и перевалила моя удача за сотню. Можно поздравить меня, да некому. Жалко, что мясо не на косточке. Стоп, у меня же есть кости под свинка. Закинул в котел три масла побольше. Почистил картошку, помыл рис. Поставил вариться мясо. Почистил лук и морковь. Снимал пену с бульона. Порезал картошку, закинул картошку и рис к мясу. Порезал морковь соломкой, а лук кубиками. И забросил всё в котелок поменьше обжариться. Налил туда масло. Котелок поставил прямо в очаг. Сковороды по-прежнему нет. А жаль, она бы сейчас очень не помешала. Пока ставил котёл в очаг, обжёг руку. Убавилось всего ничего, пару пунктов. Так, я ведь совсем забыл про свою сопротивляемость к огню. Что-то я её совсем забросил. А жизнь то теперь стало значительно больше. Можно поэкспериментировать. Взял деревянную ложку в зубы и засунул руку в огонь. Больно, чертовски больно. Но самый трудный шаг сделан. Заставить себя держать руку в огне, видя и чувствуя, как она обгорает, не просто тяжело, это практически невозможно. Казалось, ложка сейчас треснет, до того сильно я впивался в неё зубами. Но она выдержала. А я смог смог заставить себя не выдернуть руку. Жизнь потихоньку убывала, появились ожоги. Когда жизнь упала до 100 пунктов, из моих 570 вынул руку. На неё было страшно смотреть. Кожа слезла, сукровица сочилась вместе с кровью, в некоторых местах даже мясо обуглилось. А необугленное запеклось, и при малейшем шевелении корка на нём трескалась с неслабой болью. Смотрел я на руку как-то отстранённо. Не могло моё сознание воспринять, что это моя рука горела как факел. Через пять секунд поджог-спал, оставив меня с тридцатью пунктами жизни. Рука начала на глазах зарастать. Вначале исчезла обугленность, затем рука покрылась тонкой кожицей и постепенно пришла в норму. Зрелище и ощущение не для слабонервных. По кухне витал сладковато-горький запах подгоревшего мяса. Меня немного замутило, но довольно быстро прошло. Внимание! Получена травма. Ожог четвертой степени. Уязвимость к огню повышена в 4 раза на 8 часов. Поздравляем! Навык сопротивления к огню увеличился на плюс 4. Поздравляем! Навык стойкость увеличился на плюс 2. Поздравляем! Увеличена характеристика здоровья плюс 1. Подождал минут 5, пока рука заживет побольше, и вылил содержимое маленького котла в большой. Тщательно перемешал, посолил, поперчил, помыл и нарезал зелень, забросил в котёл. Пахло потрясающе. Снял котёл. Прошло два с половиной часа. По сравнению с жарким, скорость готовки увеличилась почти в два раза. А это очень даже неплохой результат. Интересно, если сопротивляемость к огню увеличу на порядок, смогу ли я расширять камин, не останавливая процесс готовки? Это было бы шикарно. Съел супчик своего приготовления. Получилось на мой вкус превосходно. Система была со мной согласна. Мясной суп с картофелем и рисом, приготовленный удачливым старшим учеником повара, со всем старанием. Эффект. Дает насыщение на 5 часов. Вес 500 грамм, 70 штук. Повар-лесовик. Эффект, плюс один к интеллекту на время насыщения этим блюдом. Дополнительный эффект. Повар придал блюду часть своей удачи. Плюс один к удаче. Поздравляем. Вы улучшили профессию повар плюс два. Здоровье плюс четыре. Поздравляем. Увеличена характеристика мудрость плюс один. Вот это подарок. Ай, как здорово-то получилось. Интересно, а если я ловкость до сотни или силу раскачаю, они тоже будут плюсы давать? Хороший вопрос. Надо бы его прояснить. До будильника было еще полтора часа. За это время я успел прожарить свою руку еще четыре раза. Приятнее не становилось, но увеличивающиеся цифры радовали. Но как же тяжело управлять своим телом. И легче это почему-то не становилось. Организм раз за разом пытался выдернуть руку из огня. Ничего, привыкнет. Дед говорил, что мы сами не знаем своих возможностей и что порой одного желания достаточно, чтобы победить самую страшную боль. За эти очень длинные полтора часа выросла сопротивляемость огню еще на одиннадцать пунктов. Стойкость на шесть, мудрость на один и даже здоровье на один. Зашел Мартин, увидел мои дела с огнем. «Не знал, что ты мазохист. Может тебе помочь вызвать мага-менталиста? Он тебе голову быстро на место вернет». «Нет, это был эксперимент, не нужно менталиста». «Ну смотри, а то бы я все-таки позвал. Разумеется, за твой счет». «Сегодня вместо Жаркова будет мясной суп. На интеллект. Обрадуй, магов. С тебя сразу предупреждаю. Половина. Мне надоело с тебя деньги клещами вытаскивать». Мартин ушёл. Я, подслушав, узнал, что продаёт он порцию уже за две серебрушки. Удача таки пригодилось Заодно острый слух вырос ещё на один пункт. Можно было ещё продолжить издевательство над собой. Но как-то сил уже не было. Да и будильник должен скоро прозвенеть. Выход. Вылез из капсулы, немного поприседал. Пошёл к капсуле Насти. Пока ждал открытия её капсулы, успел поприседать ещё разок. Сбоку послышалось хихиканье. Не стал обращать внимания, тем более, что капсула открылась. Помог Насте выбраться. Пошли в столовую. Как-то грустно это. Весь прогулочный мацион до столовой и обратно. А ведь у меня было ещё около семи с половиной часов на прочие дела, кроме виртуальности. Но виртуал манил к себе. И правда затягивает. Взяли на раздачу вареную рыбу с рисом. Пошли к свободному столику. Из моей компании не было никого. «Насть, а почему ты одна кушаешь? У тебя что, нет подруг?» «Я же говорила тебе, что плохо с людьми схожусь. Тяжело мне. Я сюда попала полгода назад. Вот ни с кем и не сошлась пока. Герда меня не дает в обиду, хоть и младше меня на два года. Впрочем, она никого из девочек в обиду не дает. И между собой ссориться не разрешает». умница Увидев непонимание на лице Насти, пояснил. «Герда умница. Не даёт девчонок в обиду, даже самим девчонкам. Это же какая воля должна быть? Стальная. Да и как её можно не послушаться? А вам не кажется, что обсуждать человека за его спиной неприлично?» Мы с Настей вздрогнули и обернулись. К нам направлялась Герда с подносом. «Не помешаю?» – спросила она разрешение присоединиться. «Что ты? Ты не можешь помешать!» «Любой человек может помешаться», – не согласилась с ней Герда. «Я в курсе, что меня здесь боятся, но это не значит, что мне чужд человеческий такт». «Нет, Герда, не помешаешь. Всегда приятно поговорить с умным собеседником». «Из чего ты взял, что я умная?» «На то есть несколько причин. Первая. Тебе удалось прекратить сфары между девчонками, что не самое простое дело. Вторая. Ты взяла своё шефство только над девочками». «Понимая, что парней удержать от разборок невозможно. Они всегда будут выяснять, кто прав с помощью силы. А это будет подрывать твой авторитет». Герда аккуратно разделывала рыбу ножом и вилкой. Будто аристократка из кино. Мы тоже не забывали кушать. «Что ж, грамотно по полочкам разложил. Это делает тебе честь. Я хотела тебя попросить не ввязывать Настю в свои разборки с Кодлой. А еще лучше постараться их избегать». Совсем отказаться от этого не получится, я это прекрасно понимаю. Но в некоторых ситуациях разрулить можно и без драки. Например, той драки, где тебе досталось трубой, можно было избежать. Как считаешь? Можно, но сложно. Напротив, это было весьма просто. Достаточно было их не задевать. Помнишь изящную поговорку про то, что не стоит трогать, и оно вонять не будет? Так вот, не трогай. Настя, я думаю, со мной согласится. Правда, Настя? «Конечно!» Настя тут же подтвердила эту сентенцию Герды с набитым ртом. «Не расстраивай девочку, обалдуй!» – улыбнулась Герда и, доев свой ужин, поднялась из-за стола с подносом. «Приятно было пообщаться. Как бы ко мне новая кличка не прилипла. Обалдуй, на мой взгляд, похуже Тамерлана будет». Герда отошла от нашего стола, а на её место шлёпнулся Игорь. «Чего она хотела?» «Поговорить?» «Да ладно, Герды, поговорить. «Ты ничего не перепутал? Это же Герда!» «Да что вы её все страшилкой какой-то представляете?» «Нормальная ответственная девушка, взявшая на себя заботу о других». Игорь, пивший свой чай, поперхнулся. «Жека, ты с дуба рухнул? Или всё, что мы тебе о ней рассказывали, пролетело мимо твоих лопухов? Ты слышал, что с ней происходит? Где во всём этом ты углядел хоть талику нормальности?» «Что ты на неё взъелся? Она хорошая!» Не дала Настя Герду в обиду. «Да, Игорь, ты не прав. Возможно, она и может что-то непривычное для нас. Но это не делает ее монстром, которого надо бояться. Она такой же человек, как ты, и я или Настя. Ничем не хуже». но знаешь, такой же. Я вот что-то никому смертельных неприятностей не предрекаю». «Да и ты в этом замечен не был. Про Настю я тоже подобного не слыхал. А вот Герда может». «И что с того? Теперь уже с ней и поговорить нельзя? Или ты боишься?» «Я боюсь. Чего мне её бояться? Я ей ничего плохого не сделал». «Вот видишь, у тебя даже постановка фразы строится так, что сразу видно, что ты её побаиваешься». «А ты нет?» «Нет. А чего бояться? Хорошая девушка она. о других заботится, не только о себе. В этом она сродни Димычу и Владу. Их же ты не боишься?» Сравнил Герду и Димыча. «А что не так? Димыч меня от беды спас своим шокером». А Герда своей репутацией девчонок прикрывает. И в чём у них отличие? В несущественных мелочах. Ты подумай об этом, Игорь, подумай. Настя, пойдём погуляем. В смысле? На улицу. Погуляем по городу. Ты мне покажешь местные достопримечательности. Ты же гуляла по городу? Ну да, с родителями давно. Лицо её прямо посерело. Потом она встрепенулась. Я сегодня не могу. Почему? Что тебе мешает? «Я в игре на рейд договорилась на вечер и всю ночь. Мы на Калахана идём», — с гордостью сказала Настя. «На кого?» «На Калахана, четвёртого рейдбосса подземелья Гнырхов, тёмного леса. Всё подземелье прочешем, глядишь, и квип какой упадёт». «А, ну раз на Калахана и Гнырхов, тогда да, тогда конечно». «Не расстраивайся, давай завтра вечером погуляем». Мы дошли до Настиной капсулы, я помог ей забраться. Только чтобы завтра без всяких калыханов и гнырхов. Договорились. На завтрак меня не жди, я буду отсыпаться. Чмокнув меня в щеку, она закрыла капсулу. Вот вроде всего второй раз она меня в щеку целует, а я уже привык. Правду, дед говорил, к хорошему привыкаешь быстро. Капсула, вход. Привычная уже кухня. Чистил картошку, резал мясо, готовил суп. Ещё минус пять маслов. Один большой и четыре поменьше. Всё получалось уже на автомате. Пока готовил, пришла в голову одна странная мысль о детдоме. За всё то время, что я нахожусь в нём, со мной общался очень ограниченный круг людей. Не больше десятка. И это, включая директора Димыча и Гопоту. В то время как капсул здесь около пяти сотен. Что-то тут не так. Да и вообще я тут столько народу не видел. Максимум десятка три-четыре наберётся. Не нравится мне это что-то. Через два с половиной часа суп был готов. Он отвлёк меня от этих странностей. Суп был с ловкостью и удачей. Я так понял, что удача в еде будет теперь постоянной добавкой. Неплохой бонус. Съел одну порцию. Очень радовало, что мне тоже удача добавлялась. Хотя по легенде этого блюда я же ею и делился. Во время готовки и после неё я всё так же лез в огонь. В результате, когда пришёл Мартин за ночным блюдом в 11 вечера, Я набрал еще три пункта к сопротивляемости огню, 2 к стойкости и по одному к мудрости и здоровью. Повар вырос на 85 процентов и плюса к уровню не дал. Но что-то гореть я стал похуже, без огонька, так сказать. Да и боль от огня уже чувствовалась слабее, и характеристики подрастали как-то вяло. Но надо это дело продвигать, пока смогу. Ну что, Мартин, удивите меня. Отдайте хоть один раз мою долю, не пытаясь обмануть. «Что ты такое говоришь? Я никогда не обманываю. Я пытаюсь сэкономить, но сейчас я даже экономить не буду. Вот твои тридцать пять серебра». Трактирщик передал мне мешочек. «Мартин, как же с вами тяжело. Но отдайте уже семьдесят. Ведь по два серебряка продавали. Когда уже вы перестанете, а?» Мартин достал еще один мешок близнец первого и отдав его мне. «Я все равно должен был попытаться». Сказав это, Мартин утащил котёл в зал. В зале царил ажиотаж. Все ждали, кому повезёт на этот раз. Повезло лучникам. Они были в восторге. Котёл разобрали почти мгновенно. Мартин пронёс выручку. Опять попытался схитрить, но как-то слабовато. А я потихоньку становлюсь богаче. Уже почти три с половиной сотни серебра и почти 3000 меди. Полез в библиотеку знакомиться с Альтмиром выяснил наконец, что означает цвет у вещей. Все вещи в игре делились на классы: поганое, древное, плохое, грубое, обычное, хорошее, замечательное, отличное, великолепное, волшебное, уникальное, легендарное, эпическое и божественное. Поганое, древное и плохое обозначались серым цветом. Грубое и обычное белым. Хорошее как ни странно, коричневым. Замечательное зелёным, отличное жёлтым, великолепное голубым. Волшебное – синим, уникальное – фиолетовым, легендарное – оранжевым, эпическое – красным, божественное – радужным. Радужный цвет напоминал бензиновую пленку на асфальте. Этакий постоянный переливающийся цвет, переходящий из одного в другой. Отдельно стояли еще три класса – проклятая, испорченная и изувеченные Они все обозначались черным. В игре есть возможность использовать различных маунтов. Но стоят они примерно столько же, сколько хороший автомобиль в реале. Есть еще петы, но те, в отличие от маунтов, хозяина перевозить не могут. Зато стоят они гораздо дешевле и помогают в делах. Некоторые петы при определенной прокачке могут стать маунтами. Заглянул в бестиарий, посмотреть на Калахана. Это оказался какой-то гибрид собаки, дерева, ящерицы и скелета. Здоровое черное создание, внушающее какое-то брезгливое отвращение. Не хотелось с ним связываться. У этого монстра оказалась дикая прорва жизни, куча силы, очень неслабо брони и весьма внушающий уровень – 150. С учетом того, что это рейд-босс с рекомендацией величины отряда 40+, то с него падало опыта в 40-50 раз больше, нежели с обычного монстра 150 уровня. Сейчас, глядя на его статуи, я уже сомневался в своих, ещё недавно казавшихся огромными. Но у меня уровень всего лишь восьмой по сравнению с его 150-м. Да к тому же он босс, а я пока никто, и звать меня никак. На этой нерадостной ноте решил прервать чтение библиотеки. Система к мудрости не добавила вообще ничего. Жадина. Время полночь, пора спать. Пошёл в комнату. Комната не открывалась. Спустился в зал. В зале было пусто. Мартин поднимал лавки на столы. Наверное, собирался мыть полы. Хотя по полу вообще-то трудно было сказать, когда его мыли в последний раз. «Мартин, что за дела?» «О чём ты, парень?» «Почему моя комната не открывается?» «Так и срок твоей аренды комнаты вышел. Я думал, ты теперь всегда на кухне дрыхнуть собираешься». «На кухне, так на кухне. Пёс с тобой». «Торговаться из-за комнаты сейчас не хотелось вообще. гони мою долю Вот до чего же некоторые до чужого добра жадные. Вот твое серебро. Он бросил мне мешок. Неужто не обманул? Нет, всего пятьдесят монет вместо семидесяти. Посмотрел на трактирщика сукаризный. Он молча протянул еще один мешок. На этот раз оказалось все. Он не оставляет попыток меня надуть. Какое завидное упорство. Вернулся обратно на кухню. Расчистил себе место на полу. Пристроил под голову вязанку чеснока, накрытую пучком сушеной петрушки. Вроде ничего получилось. Более-менее удобно. Уснул.